Глава семнадцатая Из Калькуары я выехал на пегом Сороне в сопровождении урубуки, мумия и десятка орков. Последние оказались моими гвардейцами, самые отважные и преданные воины. Вот только бабушка переодела их в пафосные красные мундиры и черные меховые шапки. Получились эдакие шотландцы из моего мира, только зеленокожие и с клыками. «Ваня!» Ко мне подъехал мумий. «Виноват я перед тобой! Сильно виноват!» «Что случилось?» «Проглядел я Бонифатьича. Упустил, что он последним тебя видел и сразу после заворожки растворился. Надо было допросить его, вытрясти душу и все, что знает. А я замотался и совсем потерял из виду. Виноват!» «Отправляй меня в отставку, дурака старого!» «Вот еще! Никаких отставок, деда! Кто меня будет поддерживать? Кто магии учить будет? Особенно сейчас, когда библиотека сгорела!» «И библиотеку тоже я не досмотрел! Ведь ясно было, что диверсию могут устроить!» моя я про книги и не подумал! Виноват, Отставить!» «Магистр Гебизы, у нас военное положение, если вы не забыли. Покидать в данный момент передовую — всё равно, что дезертировать. Никакой отставки. Если прям чешется, сдай на месяц бабушке флягу. А об увольнении даже не думай». Мумий выпрямился в седле, сверкнул на меня глазами и молча кивнул. «Даже когда закончим, всё равно не приму никаких увольнений». «Кто будет внуков нянчить и колдунов воспитывать? Даже слышать не хочу!» Я хлопнул его по плечу и уже тише добавил. «Деда, ты меня сюда вытащил, научил быть властелином, светлых вместе били. Пожалуйста, не бросай меня!» «Не буду!» Мумий потер пальцами переносицу. «Прости, накатило что-то!» А простоволосился, как молодой колдунишка. «Бывает!» В конце концов, владыку не каждый день похищают. «Ты первый в истории нашей семьи. Я проверял в хрониках». «Надеюсь, и последний». Разговор пришлось прервать. Мы выехали на мост через пустой канал. Урки его подлатали за ночь, чтобы переговоры всё-таки состоялись. Но на готове стояла команда с топорами. Обрушить его снова, если мы не сговоримся. Фидундуил со свитой ждал меня метрах в трёхстах от моста. Впрочем, устраивать групповые переговоры я не собирался. Обязательно найдётся горячая светлая голова, и вместо беседы получится очередная драка. Так что я спешился и неспешно пошёл в сторону эльфов. Примерно на середине пути остановился, поставил раскладной стульчик и сел ждать принца. «Внезапного нападения я не боялся, место открытое, а Урубука готов прийти на помощь в любой момент». Похоже, ни принц, ни его приспешники такого не ожидали. Возникло замешательство, светлое некоторое время спорили, а потом ко мне двинулся молодой эльфик с золотыми волосами. «Принц Федундуил желает вести с тобой переговоры, темный!» — заявил он, остановившись в метрах в пяти боялся, что я его покусаю, если ближе подойдёт. Желает, значит, пусть приходит, поболтаем. Мы будем вести переговоры только, а я не хочу. Если принц готов разговаривать, милости прошу. Если нет, я ухожу. Дел по горло, некогда устраивать заседание. Эльфик развернулся и побежал обратно. Судя по голосам, светлые жарко спорили. Одни уговаривали принца идти ко мне, другие не пускали. «Хватит!» — громкий крик прервал споры. Федундуил отвесил одному из своих вельмож подзатыльник, закинул плащ на руку и пошел в мою сторону. Пока он шагал, я смог оценить его горделивую походку, выпеченную грудь и надменное выражение лица. Но смелости принцу не занимать. Папочка его послабее будет. «Но...» Принц остановился за пару шагов и смерил меня рассерженным взглядом. «Садись!» Я протянул ему второй складной стульчик. Общаемся. Эльф засопел, но предложение принял. Пока он усаживался, я вытащил из-за пазухи фляжку и сделал глоток. «Жарко!» — пожаловался я принцу. «Вроде весна, а уже полит по-летнему!» «Не заговаривай мне зубы, черные, Рассказывай, что хотел!» Я пожал плечами. «Да, собственно, узнать, чего тебе надо. Я только из путешествия вернулся, а тут ты. Осада, сражения все дела. Вроде тебе в суп я не плевал. Непонятно. Ты держишь в плено моего родителя?» «Есть такое дело. Но все по вашему рыцарскому кодексу. Он проиграл, я его запихнул в подвал. Как будет выкуп, я его сразу выпущу». Бейл выкуп!» «Ты золото забрал и не отпустил!» «Спокойно, не кипятись. Во-первых, во время передачи денег на меня напали, причем светлые, заметь, и выкуп не состоялся. Или тебе не доложили?» Судя по сопению, принц все знал. «А во-вторых, чего ты так волнуешься? Папа твой у меня сидит, сыт и бодр». Занят общественно полезным трудом, ходит на прогулки, свежую прессу читает регулярно. Чего тебе не нравится? Ты, считай, король, делаешь, что хочешь. Родитель ведь твой не мед, как я видел. Или ты его так любишь?» Федундуил скривился так, что было ясно. Папенька его тиранил и доводил не хуже меня. «Казну только он может открыть. Как править, если денег нет?» «Соболезную». Может, отпустишь, а? Совесть у тебя есть? Совесть у меня тёмная как ночь. Она меня мучить будет, если бесплатно голодона выпущу. Принц-паник. Но нет денег, нет! Всё, что осталось, в казне лежит, запертое. А если я из личной заплачу, моё герцогство разорится. Что, папа не вернёт? За него же выкуп будет. Да не в жизнь! «Он у меня кремень, добровольно только тумаки раздает!» Я пожевал губами, раздумывая, как выкрутиться. Федундуил под стенами мне был не нужен, да и голодон в подвале, хоть и шил варежки, особого дохода не приносил. Принц протянул руку, взял у меня фляжку и тоже отхлебнул. Ему в полном доспехе и плаще было еще жарче на солнышке. «Я домой хочу!» — пожаловался он. «В родной замок!» а приходится разбираться с папиными вельможами. Знал бы ты, владыка, как они мне надоели! Могу предложить сделку. Я подмигнул Федундуилу. Эльф посмотрел на меня с интересом. Голодона я отпущу, фиг с ним. Ты возвращаешься в свой замок, а через месяц я объявляю поход против какого-нибудь твоего соседа помельче. Графа, барона или кого сам подскажешь даже выдвинув в ту сторону отряд орков. — И что? — И тут появляешься ты, красивый, на сороне и типа защищаешь. Ну и берешь с него золотом или серебром, что есть. В общем, экспроприируешь плохо лежащие ценности, чтобы не достались темным. А потом отсылаешь мне половину. Ну и так повторяем, пока не надоест. Федундуил хмыкнул. «То есть ты мне предлагаешь перейти на тёмную сторону?» «Вот ещё, только совместный рэкет. Ничего личного. Или светлые между собой не пользуются такими приёмами?» Эльф презрительно фыркнул. «Грабить тёмных себе в убыток. Большие деньги крутятся на белой стороне. Ну вот мы их и пощиплем совместно. Товарно-денежные отношения. Никакой идеологии». «И ты заработаешь, и я компенсирую потерю ценного работника пошивочного цеха Голодона». Думать Федундуилу было тяжело. Он морщил лоб, считал что-то на пальцах и кривил губы. Я его не торопил, пусть хорошенько поразмыслит, может и договоримся. «Согласен», — эльф протянул мне открытую ладонь. «Все лучше, чем ночевать здесь в палатке. Только вот что». «Да...» «Не будем ждать месяц. Через неделю я буду дома и пришлю весточку, кого грабить первым». Я усмехнулся и пожал ему руку. Всегда бы так со светлыми. Пока возвращались в замок, я коротко пересказал разговор с эльфом Мумию и Урубуки. «Зря ты, Ваня, отдаёшь Голодона!» — покачал головой Мумий. «Он только начал и осваивать». «Ничего, дома доучится. Да а мы осаду снимем мы стройку закончим. Кстати, Бука, ты посылал кого-нибудь за Свеном?» «Еще нет, владыка. Не думал, что мы так быстро вернемся». «И не надо. Я сам к нему съезжу. Заодно город посмотрю». В крепость я все же заехал. Снять плащ и оставить оружие. «И попался бабушке». Она явно решила кормить меня при всяком удобном случае за все полгода, что меня не было дома. Хорошо, что рядом сидел Сеня. Очень удобно, когда бабушка отвернулась поменяться с ним тарелками. А уж он съест все, что не попадется на глаза. Так что в город я выехал уже после обеда. Слушайте, а здорово получилось». Там, где раньше был лес между замком и старым портом, теперь протянулись улицы и выросли симпатичные домики под красной черепицей. Мостовые замостили камнем, а тротуары — желтой плиткой. Часть домов пустовала, окна и двери были пока заколочены щитами. Но это ничего, население будет увеличиваться, и лишняя жилплощадь всегда пригодится. Кроме орков я увидел на улицах и людей, Видимо, переселенцев из Кимнара. Очень хорошо. Нужно больше подданных хороших и разных. Гостиница, где хозяйничал Свен, была точь-в-точь точь копией красного орка в Кимнара. Только вывеска отличалась. «Приют владыки», — гордо сообщали золотые буквы на входе. «Однако, надо будет хоть раз и здесь переночевать, чтобы оправдать название. А что, мне не жалко для хороших людей». «Владыка!» Свин, уж не знаю, как почувствовав, выбежал мне навстречу. Упал на одно колено и склонил голову. «Владыка! Я рад приветствовать вас в нашей скромной гостинице! Разрешите предложить вам достойную трапезу?» «Не надо, я только что обедал!» Юноша, возмужавший за время, что я его не видел, разочарованно вздохнул. «А вот от чашки коафия не откажусь!» Ресторанчик, точно такой же, как в Кемнара встретил меня запахом свежих булочек с корицей. «Сейчас всё будет!» Свен кинулся на кухню, а я выбрал дальний столик у стены, сел и с удовольствием вытянул ноги. Рядом на стул плюхнулся Сеня, сопровождавший меня в поездке. «Угук!» — монстр выразительно погладил себя по животу. «Ты же вроде обедал!» «Угук!» Сеня покачал головой и сделал вид, что умирает от истощения. — Ладно, проглот, будет тебе еда. Впрочем, Свен и без моей просьбы догадался и уже тащил здоровенный поднос. Следом за ним шествовала знакомая орка-повариха с кауафейником и блюдцем с булочкой. — Владыка, и я так рада! — она попыталась сделать реверанс. — Вот, специально для вас! спасибо свен присаживайся и рассказывай что там случилось с твоим отцом арестовали владыка за что сказали за распространение сепаратистских настроений неуплату налогов и помощь врагам народа а враг это я да стражи не уточняла владыка зачитали указ заковали в кандалы и увели где держат знаешь ну да «В Кемнаре только одна тюрьма». «Точно? Не прячут где-нибудь в подвале?» «Там владыка. Друзья носят ему передачи с едой и оплачивают проживание». «Что, прости? Платят за тюрьму?» «Ну да. Старейшины считают, что если человек там живет, то должен платить, как в гостинице». «А если не будет? Или денег нет?» «Тогда выгоняют жить домой, но вместе со стражей». Только их кормить надо, развлекать и платить командировочные. Очень дорогое удовольствие. Можешь рассказать, как найти эту тюрьму? Владыка, вы хотите освободить моего отца? Вроде того. Не люблю, когда моих вассалов держат в заперти. Свен упал на колени и попытался поцеловать мне руку. А вот этого не надо. Я делаю это не ради благодарности, а как всякие нормальные сюзерен. «Давай, рассказывай, где его держат!» «Сейчас принесу карту и покажу!» Свин притащил пергаментный свиток, развернул и ткнул в серый квадратик. «Вот здесь!» «А как туда пройти от Красного Орка?» «Владыка, но ваш особняк конфисковали!» «Как взяли, так и вернут!» «Я даже не сомневался, что заберу свою собственность обратно!» А ещё и компенсацию встребую по ставке аренды пятизвёздочного дворца. Слабоваты против меня старейшины в таких играх. Я ещё по прошлому разу помню».